Рядом с ним устроился желистый петушок с большими ушами и гладкими черными волосами – Рубин Имхов из издательства «Виктори Пресс». Женщина приблизительно моих лет, которой стоило бы приглядеться, если бы она беспрестанно не дергала носом, была Эми Вин. Я прочел несколько рецензий на ее роман «Постучи в мою дверь», но самой книжки на полках Вульфа не оказалось.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 24 страницы машинописного текста она послала Эллен Стюрдивант в ноябре 1952 года, желая узнать мнение писательницы. Рассказ ей возвращен не был. Она не знала также, получила ли элен Стюрдивант ее письмо и рукопись. Миссис Стюрдивант категорически заявляет, что никогда не видела этого рассказа. Однажды, это было в августе, когда она находилась на своей вилле в Вермонте, служанка принесла ей пакет, обнаруженный в ящике письменного стола. Пакет содержал 24 странички, отпечатанные на машинке, и на первой стояли заглавие «Только любовь» и фамилия автора «Алиса Портер». Сюжетные линии, характер и многие детали совпадали с романом «Элен Стюртивант». Служанка призналась, что Алиса Портер уговорила ее поискать в доме эту рукопись, посулив 100 долларов. Найдя пакет, она принесла его хозяйке, так как в ней заговорила совесть. Первой мыслью миссис Тертиван было сжечь рукопись, но поразмыслив, она поняла, что это ничего не даст, так как служанка в случае судебного разбирательства побоится быть осужденной за ложные показания. И тогда миссис Тертивант позвонила своему адвокату в Нью-Йорк. Таковы обстоятельства дела. Харвей поднял руку ладонью кверху. Убежден, как, впрочем, и все, кто знает Элен Тертивант, что до того дня она эту рукопись не видела. Рукопись была ей подброшена. До суда дело не дошло. Стороны пришли к соглашению. Миссис Тертивант выплатила Алисе Портер 85 тысяч долларов.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 Джекобс утверждал, что роман «Берите все, что вам дают» написан по его повести Он сообщил, что готовы знакомить нас со своим произведением. По его предположению, кто-то в агентстве Норриса и Баума рассказал о его поести Экклзу или дал ему прочесть рукопись. Сотрудники агентства единодушно отвергли это предположение так же, как и сам Экклз, и наше издательство полностью доверяет им.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 Конечно, кивнул Декстер. Она подтверждала его притязания. Сюжеты и образы были почти идентичны. Так-так. И вновь, мистер Харви, могу повторить, что слишком поздно браться за это дело. Выслушайте все до конца, отозвался Харви. Итак, продолжаю. В ноябре 1956 года Нем и сын издали роман «Марджеры Липпин. Святой или нечестивец».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 Ее притязания были почти идентичны притязаниям Алисы Портер по поводу романа «Цветы страсти». Она писала, что 19 июня 1955 года послала Марджори Липпин рукопись своего рассказа «На земле, не на небесах», но не получила ответа. Рукопись «возвращена не была» и что сюжет и образы действующих лиц романа, святой или нечестивец, целиком заимствованы у нее. Через пять дней после получения письма Джейн Агильви, а именно 14 апреля, душеприказчик миссис Липпин обнаружил рукопись рассказа «На земле не на небесах» в сундуке, стоявшем на чердаке дома Марджори Липпин. Он счел своим долгом известить об этом издателей и переслал им рукопись.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 «А почему, черт побери, они должны были это делать?» – вопросил Джеральд Кнап. «Напит высоко ценит ваше сотрудничество, мистер Кнап. Я только излагаю факты», – улыбнулся Харви. «Лучше помолчите», – обернулся к Кнапу Декстер. «Общеизвестно, что Харви – язва. Вот почему боги смеются». Харви перенес свою улыбку с Кнаппа на представителя Тайтл Хаус. «Благодарю вас за рекламу, мистер Декстер». «Надеюсь, она поможет распродаже вашей книги». Он снова вернулся к Вульфу. «Следующее дело касается пьесы Мортимера Ошина «Сорок бочек любви». «Может быть, вы и сами расскажете, мистер Ошин?» Драматург размял сигарету в пепельнице, пятую или шестую я сбился со счета. Все это очень тягостно, тоненьким голоском пропищал он. «Просто отвратительно».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 не только схожим просто это была моя пьеса только без диалогов вульф обернулся к харвею и того четыре случая вы упоминали о пяти». последний самый свежий кивнул харви но одной из действующих в нем лиц было замешано в первом случае алиса портер та самая которая получила 85 тысяч долларов у эллен стюрттивант ей захотелось сорвать новый куш «Вот как...» «Да. Три месяца назад Виктори Пресс выпустила в свет роман Эми Вин, постучив в мою дверь». «Эми?» «Я не очень красноречиво задергала носом Эми Вин и обернулась к импхофу». «Расскажите вы, Рубен». «Не скромничайте, Эми». Он потрепал ее по плечу и взглянул на Вульфа. «Да. Это самый свежий случай. Прямо, как говорится, из печки».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 «Я было думал, что вы пишете лучше, чем говорите, но вы выразили свою мысль так хорошо, что я меняю свое мнение. Итак, вы согласны пригласить меня на этих условиях?» Харвей посмотрел на Джеральда Кнаппа, затем на Декстера. Те, в свою очередь, обменялись взглядами. «Можете ли вы обрисовать нам, каким образом рассчитываете действовать, и сообщить, каков ваш гонорар?» спросил Рубен Импхов.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 Однако дело мисс Винн остается животрепещущим. Алиса Портер, которая заварила всю эту кашу, только что предъявила ей претензию. Я считаю поэтому, что следует сконцентрировать все внимание на деле мисс Винн.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 — Надеюсь, вас это удовлетворяет. — Да. Но учтите, что операция может оказаться трудоемкой и дорогостоящей. И я прошу выдать мне аванс. Скажем, 5000 долларов. Кнап посмотрел на Харви. — Хорошо, — сказал Харви. — Вы их получите. Вульф выпрямился и глубоко вздохнул, словно собирался проделать какую-то работу и нуждался в дополнительной порции кислорода.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 Предпринимались ли попытки обнаружить связь между Алисой Портер, Саймоном Джекобсом, Джейн Агильви и Кеннетом Рейнертом или между любыми двумя из них? Харви кивнул. Конечно, предпринимались, но безрезультатно. Где находятся четыре рукописи, на которых основывались претензии? Не копии, а оригиналы. Можно ли их посмотреть?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 Каким образом рукопись Алисы портер оказалась в ящике стола Элен Стюртивант? Как попала рукопись Джейна Гильви на чердак дома миссис Марджери Липпин? Как сценарий Кеннета Рейнерта очутился в конторе бывшего литературного агента мистера Ошина? Был ли найден ответ хоть на один из этих вопросов? Он пожал плечами. И еще одно.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 Я взял эти слова в кавычки, мистер рошин Они принадлежат английскому поэту и драматургу Барри Корнвеллу, жившему больше ста лет тому назад. Он написал «Мирандолу», трагедию, которую исполняли в Ковингардене с участием макреди и Кэмпбла. Его слова бесспорно преувеличение, но вовсе не чушь. Нельзя сбрасывать их со счетов. Он обратил взор налево. Мисс Винн.